Не успела Даниэль с чувством удовлетворения от хорошо сделанной работы закрыть чемодан, как в дверном замке заскрипел ключ. Тяжелая дверь широко распахнулась, и в комнату деловым шагом вошел Линтон. Оглядев номер и увидев, что все его приказания скрупулезно выполнены, он, к большой радости Даниэль, воздержался от каких-либо замечаний. Однако по лицу графа было видно, что он очень доволен. «Подойдите-ка сюда, дитя мое. Я постараюсь привести ваши волосы в относительный порядок. Какой идиот вас так ужасно обкарнал? Я сама». Вся вспыхнув, робко пролепетала Даниэль только сейчас, заметив в руке графа большие ножницы. — Так, вижу, что парикмахер из вас никудышний, как, впрочем, и из меня. Но подровнять вашу экзотическую прическу я, пожалуй, все-таки сумею. Садитесь сюда. И он галантно указал рукой на стул перед туалетным столиком у зеркала. Даниэль почувствовала, как у нее предательски задрожала нижняя губа, но все же послушно села. Ее самозванный цирюльник с видом заправского мастера набросил на плечи девушки широкое махровое полотенце и, нахмурив брови, принялся создавать на ее голове нечто отдаленно напоминающее стрижку под мальчика. «Что вы делаете?» — вдруг завопила Даниэль, увидев, как ее пышные локоны один за другим падают на пол. «Я же останусь совсем лысой!» «Вовсе нет, детка! У меня нет никакого желания вас уродовать, но ликвидировать это безобразие у вас на голове можно только очень короткой стрижкой». Даниэль, сдавшись, замолчала. Некоторое время в комнате было слышно лишь клацанье ножниц. Наконец Линтон отступил на шаг и, осмотрев творение рук своих, с удовлетворением произнес. «Вот теперь вроде бы ничего. Кстати, куда вы дели мою гребенку? Она лежала здесь, на туалетном столике». Я положила ее в чемодан. — ответила Даниэль, скромно потупив взор. — Вы же просили все упаковать. Глаза Линтона сузились, но он ничего не сказал. Вынув гребенку из чемодана, он с таким невероятным усердием принялся взбивать копну волос на голове девушки, что вскоре ее прическа превратилась в высоченный мужской кок. Даниэль взглянула в зеркало, и ее глаза наполнились слезами. Джастин же, судя по торжествующему выражению на его лице, был очень доволен своей работой. «А теперь наденьте вот это», — сказал граф и бросил Даниэль валявшийся на кровати берет. Бросок оказался неудачным и берет шлепнулся у самых ног девушки. Та беззвучно прошептала себе под нос какое-то ругательство, но все же нагнулась, подняла берет и водрузила его себе на голову. — Итак, милорд, что вы скажете? Даниэль встала со стула и, уперев руки в бока, вызывающе посмотрела на графа. Тот с некоторым смущением ответил. «Если вы будете смотреть в пол, надвинете берет поглубже на глаза и закроете рот, то этот забавный эпизод наших отношений можно будет считать успешно завершенным». Помолчав немного, он неожиданно спросил. «Скажите, Даниэль, а у вас хватит сил тащить чемодан?» «Видите ли, если его понесу я, а слуга просто будет идти рядом, это будет выглядеть несколько странным». Девушка шумно вздохнула.